«История СССР», 1980 год, номер 4. Затем в двух интервью «Правде» 3 февраля 1986 года и журналу «Огонек», 1987 год, номер 1. Критикуя выпущенные в 1984 году издательством «Молодая гвардия сборник» «За кулисами видимой власти», Минц утверждает, что авторы даже не замечают, как мимоходом извратили наш стратегический лозунг «Надо бороться с империализмом, разоблачать его правительство». Но нет, заняты версией о масонах, поисками за кулисами видимой власти, какой-то невидимой надклассовой организации. Читатель, по-видимому, имел возможность убедиться, что тайное общество вольных каменщиков – проявляла себя в героический период, когда было причастно к ломке феодальных устоев, освобождению ряда стран от иноземного или клерикального гнета, например, Италия. И во всяком случае никогда не являлась бесплотным призраком, плодом злонамеренных фантазий, скверным анекдотом. Мы против закрытия масонской темы и отрицания роли масонов в истории России, в том числе и в ее революционном движении, в частности, их влияние на события, связанные с Февральской революцией. Можно согласиться, с масонами связаны и легенды, причем далеко не безобидные. Мы имеем в виду не те только мифы, которые каменщики создали для возвеличения собственных традиций, норовоучений, воспитания адептов. Есть легенды и вокруг масонства. его роли. Сюда относятся клирикальные памфлеты, призывавшие за каждым шагом революционного свойства, за всеми политическими бурями в радикальном направлении видеть масона. Родились они отнюдь не в полицейских канцеляриях Петербурга или писаниях английского историка, русского эмигранта Каткова, а еще во времена папских бул, клеймивших масонов. с легкой руки контрреволюционных аббатов, во всем видевших козни конкурентов и противников из буржуазных лож, боровшихся с догматизмом, они подхватывались и распространялись правыми кругами, даже когда само масонское движение утратило либеральные замашки, освободительный пыл. Немало было вылито желчи против масонов частью белой эмиграции, отдельные представители которой пытались все беды России, особенно свержение самодержавия, представить не как результат борьбы народных масс против правящих классов, а как верхушечные интриги обмасонившихся либеральных кругов, заигрывавших со свободами. Полиция действительно стремилась скомпрометировать революционеров, изображая их марионетками масонских заговорщиков – стремящихся погубить здорового простолюдина. Губительную тенденцию они выводили чуть ли не от Петра Первого. В годы проживания в Париже мне приходилось слышать, как некоторые пострадавшие от Октябрьской революции бывшие соотечественники обзывали Петра Великого большевиком. Отзвуки теории, согласно которой революция в нашей стране явилась звеном масонского заговора, трудно отыскать в ряде книг белоэмигрантов, таких как, например, «От Петра I до наших дней» «Русская интеллигенция и масонство» Иванова, изданная в 1934 году в Харбине, или «Масонство в своей сущности и проявлениях Бастунича» «Белград, 1928 год». Но и в книгах подобного рода наряду тенденциозными измышлениями порой содержится немало фактов и свидетельств, которые при должной проверке могут послужить восстановлению исторической истины. И если окажется, что да, масоны участвовали в таком-то или еще каком-то событии, то отсюда отнюдь не следует, что это событие вызвано ими, или что они играли в нем определяющую роль. Никто не станет отрицать, что члены масонских ложь преследуют разные политические цели в разные эпохи. Почему должна удивлять нас их активность и в революционные годы, если она нас не шокировала, скажем, в годы Французской революции или, например, Парижской коммуны? Сводить все разнообразие социально-экономических, политических факторов к действию одного лишь хотя бы